«Боже, сохрани и избави, как это можно?» «То-то, нынче времена-то какие, а сколько ему лет?» «Ему-то, да тридцать девятый пошел недавно». «Только всего-то тридцать девятый еще?» восклицают с некоторым недоверием и даже беспокойным опасением супруги. «Молодой такой человек, не опасно ли? Ведь они нынче, знаете ли, какие эти молодые-то люди». Богоотступники красные! Право, я и не знала, что он такой молодой. Уж знакомить ли вам его полно, что как он красный, ведь это к позор на весь дом наш ляжет тогда. Нет уж, за это ручаюсь. Уж красноты в нем нет ни малейшей. Евдокии Петровне и Савилию Никоноровичу сорок лет казались еще молодостью. Это, впрочем, нисколько неудивительно, так как им обоим в общей сложности было около 130 с маленьким хвостиком. «А богобоязнен ли он?» — продолжают они допрашивать с неуменьшающимся беспокойством и заботливостью. «О да, богобоязнен. Четырежды в год поститься. К старшим почтителен ли?» «Я уж докладывал, что вполне удовлетворяет». — Ну, то-то, а не пересмешник ли он? К нам вот тоже как-то один затесался, да потом осмеял в газете. — Ой, нет, нет, Боже сохрани, Боже сохрани и помилуй, — отмахивается и крестом, и пестом адвокат трижды отреченского. — Не знаком ли с кем из сочинителей, из литераторов нынешних, из кошлатых то этих окаянных, прости господи? — Ой, что вы! «Помилуйте, как это возможно? Разве я-то, я-то разве решился бы тогда?» «Нет, он, полагаю, из наших, вполне из наших». «То-то, это ведь все поджигатели, ну а образ мысли его, и что читает он, выбор чтения?» «Образ мыслей, можете судить, самый отменный, вполне благонамеренный, а читает...»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 «Чтоб журналов-то этих нынешних не читал, да откуда вы он, с университета, что ли?» «Ой, нет, как можно, он из духовной семинарии». «Да ныне и из семинарии то какие-то все выходят отщепенцы, ни в кого веры нельзя иметь, ну да уж»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 В первую уже пятницу он облекается во фрачную пару и вместе с членом-поручителем отправляется к черту на куличке в какую нибудь подсмольный или закозье болото. Нынче особенно интересный вечер, не упустит случая птица-поручитель внушительно заметить своему протеже. Нынче будет там блаженный Фомушка о своих хождениях рассказывать «все наши будут». «Который это блаженный Фомушка?» — вопрошает Неофит. «Кто он таков?» «Ай-ай, как же вы это так? Не знаете Фомушку-то?» С упречным качанием головы замечает поручитель. «Фомушку, я полагаю, все знают. Это странник, блаженный, он юродствует даже. А вы знаете, как в наш растленный-то век мало истинных юродивых случается?» Да, — замечает он со вздохом сокрушения, — оскудевает милость Божия, оскудевает. На Фомушке даже особая благодать почиёт, он дар предвидения имеет, с ним даже чудеса бывали. — А кто еще там будет? — спрашивает трижды Отреченский, спеша новым вопросом сгладить впечатление, произведенное на птицу, его невежеством касательно Фомушки. Да там много бывает, все наши, маячок Никифор Степанович, отменно умный человек, диспутант отличный, петелополнощенский, почтеннейший, это вы уж, конечно, знаете, слыхали? Ну, князь Балбон-Балбонин, тоже мыслитель замечательный, и даже ее родственному житию Фомушке подражать стремится. Это который, гусарта бывший, перебивает новопосвящаемый. Он самый познал чету мира сего и в созерцание мыслительности обратился. Ну, потом актриса Лицидеева тоже бывает там, и нынче, полагаю, наверное, будет. Князь Длиннохвостов, Черепослов и Спиритист известный. Ну, иногда тоже княгиня Долгова-Петровская навещает. Правда, редко, довольно, но все-таки навещает иногда. И граф, солдафон единорогов, тоже завернет изредка, на язык очень резок, никого и ничего не опасается. Да, одним словом, общество все вполне достойное, и это я вам скажу, большую они вам честь делают своим приглашением. Уж я на вас полагаюсь, и, так как вы еще не афит то на мою ответственность допущены туда. Между тем экипаж подъезжает к дому Савелия Никаноровича и Евдокии Петровны, и господин Трижды-Отреченский вступает в сие Левзинское обиталище. Птица-поручитель рекомендует его Евдокии Петровне и Савелию Никаноровичу, которые отвечают Неофиту церемонными поклонами, присовокупляя надежду, что он, вероятно, оправдает рекомендацию птицы-поручителя.